Глава 15. Всадники моря. Прошло много часов, прежде чем шторм начал утихать. За это время наступила чернильная беззвездная ночь, окутав тьмой с доброй вести. А потом забрезжило утро, тревожное и ветренное. Вдоль берега пылали костры, там ожидали рассвета сия. У меня оставалось около сотни людей. Но лишь у половины из них были лошади. Мустанги хрипели, с тревогой глядя в море. Волны накатывали на берег уже без прежней ярости. Казалось, они это делали лишь из упрямства, от нежелания отступать. В небе гасли последние огни южного сияния. Гром и молния приближался к берегу. Он не будет стрелять по городу, сказал я, наблюдая за кораблем в подзорную трубу. Рядом со мной замер лягушонок. Он держался за раненное плечо. «Я знаю их, капитана. Но как только фрегат подойдет на расстояние выстрела, на пристани все превратится в огненную смерть». «Мы будем сражаться!» – перебил меня лягушонок. Кролл лягушонок, хоть и был ранен, но отделался достаточно легко. Пуля прошла на вылет. А вот Соколиному Перу не повезло. Я видел его тело среди мертвецов. К выходу из города снесли целую гору трупов, которые ожидали сожжения. «Мы спрячемся в домах», – быстро добавил лягушонок. «Мы будем стрелять. У тебя есть гремящее ружье, белый волк». Так Сиа назвали картечницу Хоука. Мы отыскали еще несколько коробов с патронами. Сиа разобрали ружья наемников, мушкеты и новые карабины. И теперь хвастались добычей и полученными ранами. Местные жители сидели по домам, боясь показаться наружу. Наемников из циклона мы заперли в казармах. Из черной розы не выжил никто. Я же обещал, что убью их всех. После того, как закончится бой, тела врагов тоже надо будет сжечь. «Ты помнишь, сколько у тебя людей?» – обратился я к лягушонку. «От силы сто человек. А там…» – кивнул в сторону приближающегося фрегата. «Две сотни морских пехотинцев». «И поверь, они знают толк в том, как воевать. Десант высадится не здесь, где мы будем их ждать». Сначала они захватят весь берег, а затем нападут с разных сторон. И картечница нам не поможет. Нет, мы сделаем по-другому. Надо заставить врагов сражаться по твоим правилам. Вот основной закон войны. Загони их в невыгодную позицию, так чтобы они мешали друг другу». Гром и молнии поворачивал и становился на рейде. «Отступать к городу!» – прокричал я. «Оставайтесь среди домов, наденьте теплые вещи, готовьте мустангов к бою!» «Что ты собираешься делать?» – спросил лягушонок. «Вы хотели скакать по равнине?» – откликнулся я, неотрывно глядя на море. «Тогда слушайте меня!» Все отошли к городу, уведя с собой мустангов, а я остался на берегу один. С фрегата не станут стрелять из пушек по одинокой фигуре на пристани. Пока не станут. Я стоял... И смотрел, как с грома и молнии спускают шлюпки с десантом. Я насчитал целых восемь лодок, в каждой из которых сидело не менее пятнадцати солдат. Ветер шевелил мои волосы и что-то шептал на ухо. «Сделай это, белый дьявол. Мы знаем, что у тебя все получится». Я подождал, пока шлюпки отойдут от корабля и отдалятся друг от друга, словно пластина складного веера. «Пора». Я набрал из чаши целую горсть ягод ой-хой и поднес карту, рту. А затем рассмеялся и швырнул их ветру. На, жри, а я не стану. Ягоды посыпались в воду. Я не глотал их и ночью, когда доставал пули из раненых. Продержался лишь на одном упрямстве. Мне помогали, но скорее из любопытства. Думаю, все даже делали ставки: закричит, следующий раненый, или нет, когда я буду его резать. Я развел руки в стороны и закрыл глаза. Усталость исчезла, осталось лишь тревожное ожидание: получится или нет. Ветер, прошептал я. Ветер, ветер, ветер. Где-то в вышине надо мной собралась целая стая призрачных панцирных рыб. Я видел их тени, чувствовал присутствие великого океана, его дыхание, которое становилось моим дыханием, его глубину. Его холод. Сердце начинало колотиться все быстрее. Внутри меня зарождалось радостное чувство свободы. И от этого хотелось кричать. Но я держался, ощущая, как сжимается мир вокруг меня. Невидимые стены из потоков ветра сужались, давили со всех сторон. И когда я, наконец, закричал, та сила, что сидела во мне, вырвалась на свободу, ломая невидимую преграду. Ветер пронизал мое тело. Это был северный, холодный Нортер, спустившийся с гор, наполненный колючими иголками льда. Я смеялся, а они сжалили меня, словно осы. С горных вершин медленно скатывался туман. Я упал на колени и погрузил ладони в воду, передавая океану весь холод Нортера. Тот собирался во мне и тёк через меня. Вода вокруг моих рук начала замерзать, покрываться тонкой коркой льда. Лёд рос всё быстрее и быстрее. Бежал по поверхности океана, затягивая залив, как пленка от разлитого масла. Ледяная корка становилась все толще, заковывая воду залива в прочную броню. Ветер! шептал я. Ветер! Ветер! Я давно не чувствовал своего тела. Я стал спустившейся на землю ледяной птицей, но где-то там, под покрывшей меня холодной броней, бешено колотилось сердце. А с неба падали замерзшие панцирные рыбы и с едва слышным звоном разлетались на миллионы осколков. Когда плывущие на шлюпках морпехи поняли, что происходит, было уже слишком поздно. Их лодки намертво вмерзли в покрывшийся льдом залив. «Вот вам ваша равнина!» – прохрипел я, вырывая ладони из ледяного крошева. Пальцы были обожжены холодом. Позже кожа на них пойдет волдырями и слезет клочьями, но это будет потом. А сейчас, не в силах больше ничего сказать, я лишь махнул рукой, подавая сигнал к атаке. Восторженно крича, Сиа вывели мустангов на лед. Копыта лошадей были обернуты шершавой кожей. Лишь несколько скокунов, не удержавшись на ногах, грохнулись вместе со своими всадниками. Остальные продолжили стремительный бег. все быстрее и быстрее. Голоп нарастал. Цепь всадников разворачивалась вдоль берега и неслась лавины наскованных страхом и холодом людей в шлюпках. Они привыкли сражаться с другими мореходами. Захватывать вражеские корабли и убивать команды. Но сейчас им противостояли дикари, скачущие на лошадях, а морпехи столпились на маленьком пространстве, мешая друг другу. Убивайте всех, говорил я лягушонку перед боем, но не тех, кто сдается и бросает оружие. Солдаты на первой шлюпке погибли сразу, едва успев сделать несколько выстрелов. Совсем недавно они стремились первыми высадиться на берег, и погибли тоже первыми. Их захлестнула толпа, а потом, на окровавленном льду, осталась лишь шлюпка и несколько мертвецов возле нее. Убивайте, пока они не объединились и не организовали оборону. Я не мог жертвовать смертью, голодом и войной. Мои кракины были еще слишком малы для такого боя, поэтому в резне участвовали только Сиа. Я вышел на лед за всадниками. Мне хотелось петь вместе с кракенами, чьи щелчки звучали у меня в голове. Но вместо этого на языке вертелись лишь слова дурацкой песни из прошлого. Остался лишь один пират, и он решил, зачем ему сокровища в крови. Он взял лишь саблю и пистоль и вдаль ушел. Морпехи на второй шлюпке высыпали на лед и пытались выстроиться в цепь. Им это почти удалось, но не спасло. Их разрозненный залп оставил на льду лишь нескольких всадников, но остальные промчались мимо, убивая защитников. Солдаты с третьей шлюпки побежали к кораблю. «Но нельзя убежать от всадников», – усмехнулся я. «Просто нет смысла. Все равно не успеешь. Остается только стрелять и надеяться на то, что не промахнешься. Заряжать и стрелять». Пушки грома и молнии молчали, боясь задеть своих, а Сио уже вплотную приблизились к бортам фрегата. И стало слишком поздно. Даже прозвучавший перед этим залп картечи не успел нанести моей армии значительный урон. После того как были убиты морпехи на шлюпках, после того как Сиа окружили корабль, мои воины бросали своих мустангов и, всаживая в борта фрегата ножи и томагавки, карабкались на палубу. Убивайте всех, говорил я, но не трогайте корабль. Мне нужен этот фрегат. Кракен его забери. Оставшиеся без всадников кони носились по ледяной равнине. Холодный туман затопил город, и дохлый белый медуза растекался по берегу. Когда я подошел к первой шлюпке, один из морпехов в ней был еще жив. Он стонал и пытался подняться, но соскальзывал обратно на дно лодки. Из его груди торчала стрела, и хватило одного взгляда, чтобы понять, не жилец. «Пить», – просил он, глядя куда-то вверх. «Наверное, тоже видел моих панцирных рыб». Я остановился рядом, протянул ему флягу с водой и отправился дальше к кораблю. На палубе фрегата уже кипел бой. Я видел, как тело одного из матросов полетело за борт и грохнулось на лед, а после происходящее скрыл туман. Сквозь белую мглу слышались лишь крики, выстрелы и звон оружия. Когда я достиг грома и молнии, с правого борта мне сбросили шторм-трап. Стоило подняться на палубу, как я испытал странные чувства. Хотелось касаться такелажа ладонями и стоять с закрытыми глазами, вдыхая запах прошлого. Я будто вернулся в забытое время, и теперь все станет по-старому. Корабль, зов океана и дальние земли. «Белый волк, он в доме!» Меня привел в чувство возглас одного из воронов. «Кто в доме? В каком?» Нахмурившись, спросил я. «Вождь этой большой лодки! Заперся! Ты говорил, чтобы мы не смели его трогать!» Не дослушав, я поспешил к офицерским каютам. Кровь и трупы были повсюду. Мореходы Сиа лежали на палубе рядом. Лягушонок был жив. На его поясе висели несколько окровавленных скальпов. А сам он замер возле мачты и с интересом разглядывал такилаж. Лягушонок дьявольски везучий. Это надо запомнить. Позже я с удовольствием возьму его в свою команду. «Наварро, открывайте!» прокричал я, стоя у дверей капитанской каюты. Я держался сбоку, у стены так чтобы меня не задело выстрелом, если Наварро вздумает пальнуть. Но ответом была лишь тишина. Я уже знал, что капитан прикончил двух моих людей, прежде чем запереться в каюте. Он был отчаянным малым, этот дуэлянт, сосланный своим таном на дальние острова. «Наварро!» — вновь закричал я. Затем, так и не дождавшись ответа, скомандовал. «Выбивайте дверь!» Когда приказание было выполнено, Я остановился и, соблюдая осторожность, сам вошел в каюту. Наварро сидел за столом и прижимал ствол пистолета к своему подбородку. В его глазах были решимости и отчаяние, какие можно увидеть лишь у верного пса, вставшего на защиту хозяина. Не глупите, сказал я. Вы победили, прохрипел Наварро. Дьявол бы вас побрал, пан Лесав. Вы положили меня на обе лопатки. «Теперь у меня нет другого выхода, как сдохнуть!» Он зажмурился, тяжело дыша. Я понял. Выстрелит. Вот прямо сейчас пальнёт и запачкает кровью потолок каюты. «Стойте!» — воскликнул я, пытаясь проникнуть в его сознание. «Зачем вам умирать? Мне нужен такой капитан, как вы!» «Я не предатель!» «Это вас предали! Вас сослали сюда! Вы ничем не обязаны этим мерзавцам!» «Нет, пан Лесав», — сказал Наварро. «Всё не так просто. Передайте моей... А, впрочем, к дьяволу всё. Прощайте!» И спустил курок. В тишине каюты выстрел прозвучал оглушительно громко.